Рубеж саванны Плод причален лиановой веревкой к торчащей из воды макушке поваленного дерева, могучей сейпы. Река подрыла бровку, на которой стоял великан. Во время сильного ливня несколько лет назад берег обрушился и безжалостно сбросил дерево в разбухший бушующий поток. И поплыло оно вниз по реке пока не дошло сюда, где в то время простиралась широкая песчаная отмель. Короткие жесткие корни сейбы зарылись в песок, ствол развернулся кроной по течению и застрял здесь, как на якоре. Вторым якорем стал воткнувшийся в дно обломанный толстый сук. Постепенно река нагромоздила целую баррикаду вокруг комля, а под кроной вырыла яму. Сезоны дождей, вразлив буйные водовороты, тянули и дергали сейбу. В засуху палящее солнце калило части дерева, торчащие над водой. Ствол и ветви слиняли, стали серыми, обветренными. Утром и вечером очковые кайманы и речные черепахи, а иногда и крокодил, взбираются на широкое бревно погреться на солнце. Нередко бакланы из мейшейки после утреннего лова рыбы рядами сидят и отдыхают на ветвях и, расправляя крылья, просушивают свое темное оперение. Причудливые пестрые панцирные сомики и тонкие, как лезвие ножа, слизистые крысохвосты, отдаленные родичи электрического угря, нашли приют под кроной в лабиринте обломанных сучьев и гниющих ветвей. А под Комлем поселилась злющая водяная змея с двойным рядом черных пятнышек вдоль темно-серой спины. С тех пор, как Сайба застряла здесь, река дважды меняла русло, не считая непрерывных изменений дна и берегов. Однако эти перемены оказались недостаточными для того, чтобы топляк оказался на суше или совсем ушел в песчаное дно. И все же благодаря им отмель переместилась, и ниже излучины появилась глубокая заводь. Тяжелый ствол погрузился еще больше. Старик на плоту добрался сюда час назад, когда солнце завершало вторую треть пути от зенита до ровного горизонта саванны. Зачалил свое судно за дерево, расстелил на палубе гамак, натянул полог от комаров и принялся удить. Сначала на маленький крючок с кусочком мяса, чтобы добыть хорошую приманку. Потом на крючок погрубее, наживленный сомиком, у которого удалил шипы спинного и грудных плавников. И вот клюнул Багре Бланко, большой плоскоголовый сом, с черными полосами по бокам бледного брюха. Он расстался с водой без сопротивления и превратился на сковороде в Чичарон де Багре. Огонь горит в ящике с песком, нижняя часть которого погружена в воду. Из остатков багре получилась насадка для двух ставных удочек. Потом старик сварил себе котелок кофе и предался созерцанию. Сколько хватает глаз, никакого жилья. Пастбища, небо, да несколько деревьев, еще не павших от топора. И далекие голубые горы. Ястреб на дереве, две сапли на берегу, стайка водорезов, которая проносится мимо, вспенивая воду. И река, его река, могучая, спокойная, от берега до берега два штуцерных выстрела. Крупная рыба поднимается к поверхности саженях в двенадцати от плота, лениво изгибается и исчезает на миг, показав над водой длинный и тонкий плавниковый луч. Но и без него По типичному движению безошибочно опознаешь большого тарпона. Он поднимается сменить воздух в плавательном пузыре. Стало быть, этот огромный представитель сельдевых все еще доходит сюда, до рубежа саванны. Одно время казалось, что тарпон в этой стране тоже обречен. Но теперь появилась надежда спасти его для будущего. Впрочем, это уже другая история. У нижней излучины, где в широкую реку неторопливо вливается маленький приток, стоят почти скрытые диким хлопчатником и рыжгаусом разваленный лачуг. Крыши из пальмовых листьев давно обрушились вместе с источенными термитами гнилыми стропилами. Лишь несколько толстых столбов из твердого, не поддающегося гниению дерева лаурель-камина еще торчат из земли. К ним льнут остатки покосившихся камышовых стен, обмазанных серой звездкой. Возле развалин береговой уступ подрыт и срезан рекой. Три дождевых сезона назад он обвалился, и поток унес большую часть того, что было когда-то деревушкой. Поля превратились в пастбище. Там, где некогда десять нищих семей отвоевали у сельвы клочки земли для кукурузы, риса, маниока и бананов, Один асьендадо, владелец 20 тысяч гектаров земли, пасет два десятка коров и быков. Лет 20 назад граница леса еще доходила сюда, до Тьерра Сайта. Но и тогда это был единственный участок, где к реке спускался клин нетронутой сельвы шириной несколько километров. С каждым годом лес оттесняли в горы, и теперь до него десятки километров голой степи. Да и клин сельвы продержался так долго, только благодаря затянувшейся тяжбе из-за земли, которую во времена испанской колонизации отняли у индейцев и даровали некоему благородному кабальера, обязав его сделать из исконных владельцев, христиан и рабов. Покуда длилась тяжба, никто не мог изгнать ни поселенцев, ни лесорубов. Раз в год сплавлявших вниз по реке огромные плоты из красной садрелы и других пород драгоценного дерева, которого тут было предостаточно. А дальше произошло неизбежное. Лес теснили до тех пор, пока он не отступил от деревушки, горски беспорядочно разбросанный лачуг на много километров. Когда самые дорогие породы вырубили, тащить к реке бревна и доски стало невыгодным. Лесоторговцы исчезли, и с ними исчезла возможность для поселенцев приработать что-то в неурожайные годы. Скотоводы выкупили землю у некоторых поселенцев. Вернее, они уплатили только за улучшение, ведь сама земля, так решил в конце концов суд, теперь принадлежала им. Поля засеяли травой и превратили в пастбище. У бедняков не было никаких бумаг на право владения землей, в которую они вложили столько лет труда и которая успела истощиться без удобрений, не считая участков у самой реки и ее притока, где разливы оставляли немного ила. Как хочешь, так и выкручивайся. Поселенцы были зажаты между владениями скотоводов. Либо получай выкуп и уходи, либо оставайся на своем клочке и перебивайся в проголодь. Либо, если ты крепко сидишь в седле и достаточно покорен, иди на службу к богатым Вакеро. Для тех, кто уходил, имелись две дороги. Первая в догонку за лесом, где их ждало то же, что было в Тьеро-Санта. Вторая в города, где еще не хватало промышленных предприятий, чтобы принять растущее количество сельских жителей, лишенных земли и дома. Старик на плоту. Осторожно выколачивает пепел из любимой трубки, потом проверяет удочки. Сомики и крысохвосты съели наживку, придется добывать новую. Живая насадка лучше всего. И вот уже пойманы два подходящих колючих сомика. Теперь осторожно укрепить их на крючках и забросить в глубокую заводь. Дальше остается только ждать. Солнце тронуло горизонт на западе. Небо, кровь и розы. Мимо проносятся белые цапли, на миг становясь алыми, когда их под окрашивает вечерний луч. Вместо ястреба на дереве на берегу сидит маленькая длинноногая пещерная сова из тех, которые гнездятся в норе под заброшенным термитником, где-нибудь повыше, куда не доходит разлив. Смеркается. Над самой водой носятся большие летучие мыши. Как это не покажется странно, они ловят рыбу. Их задние ноги оснащены очень большими когтями и соединены с хвостом, и между собой кожной складкой, образующей нечто вроде сачка, которым удобно выхватывать из реки мелкую рыбешку. Летят кваквы, чем-то напоминающие огромных ночных бабочек. Скоро и их уже не различить во мраке, только слышны иногда каркающие голоса. Узкий лунный серп серебряной лодкой висит в небе над рекой и саванной. По преданиях индейцам это пирога, на которой плывут по небосводу духи. Недалеко от плота по поверхности воды расходится серебристый клин. Старик достает карманный фонарь. Конус электрического света падает на острие клина, и там загорается огонек. Похоже на темно-красный уголек или на тлеющий кончик сигары в темной комнате. Глаз водяной змеи был бы похож на звездочку. Глаз очкового каймана на большой ярко-красный рубин. А вот такой багровый отсвет рождается лишь при встрече электрического луча с глазом крокодила. Человек на плоту протягивает свободную руку за штуцером, засунутым между узлами. И вот блестящее дуло смотрит туда же, куда направлен круглый фонарик. Серебристая мушка ищет и находит светящийся глаз. Большой палец подает вперед предохранитель, указательный касается курка. Несколько миллиметров легкий нажим, и длинная пуля устремится к цели со скоростью в два раза с половиной раза превышающей скорость звука. Но выстрела нет. Старый охотник запирает предохранитель и кладет ружье на колени. Крокодил, убитый в воде, сразу тонет и всплывает под действием газов обычно лишь на следующий день. Поди угадай, где именно он всплывет, в скольких километрах ниже по течению. Чаще всего тушу находишь, когда уже полным ходом идет разложение и над ней трудятся стервятники. Большой крокодил становится редкостью. Кое-где он совсем истреблен. Поговаривают о том, чтобы запретить охоту на него. Так зачем убивать животное, от которого тебе все равно никакого проку. Другое дело, если бы он напал. Крокодилы этой реки всегда пользовались дурной славой. 30 лет назад люди не решались вечером спускаться к реке, чтобы умыться. Это считалось опасным для жизни и не без оснований. Даже двадцать лет назад тут еще водились очень крупные экземпляры, и тогда никто не отважился бы спать на плоту. Теперь острорылых крокодилов стало так мало, что их стараются не трогать, да и кайманом заметно поубавилось. Луч фонарика провожает красный глаз вниз по реке, пока уголек не тонет в следующей заводе. Старик кладет на место фонарь и ружье и раскуривает свою трубку. Потом сидит и смотрит на звездный бал Светлячков над хлопчатником у развалин деревни Тьерра-Санта. Когда-то он здесь гостил. Тогда около деревни проходила конная тропа, и Мануэла Санчес сдавала койки проезжим. Мануэла Санчес и Паблито.